Чарли вернулась домой ранним утром 1 января, все еще пьяная, и забралась в постель. Проснувшись раскалывающейся головой, она была удивлена тем, что ее не вырвала, но немного об этом сожалела. Вот это была вечеринка, сказал отец, когда она спустилась вниз. Чарли могла только застонать. Хочешь бекона? Я не голодная, это поможет. Ладно, сказала она. Отец стал жарить ей яичницу с беконом, и она сидела и смотрела на шипящий жир, пока картинка не начала расплываться. «Не хочешь ни о чем поговорить?» — сказал он, пододвигая к ней тарелку. «Например. Не знаю, о вечеринке. Чем вы занимались? Были ли там мальчики?» «Фу, папа, нет. Не было мальчиков?» «Я не буду говорить с тобой о мальчиках». «Ха!» «Значит, кто-то есть». Чарли потерла виски. «Твоя мама сказала, что ты встречалась с мальчиком в день благодарения». «А вы кто, полиция счастья?» «Я просто хочу убедиться, что ты...» Чарли видела, что он пытается придумать, как сказать жестами оставшуюся часть предложения. «Проявляешь сознательность». «О, Боже, папа, прекрати!» Отцам положено переживать из-за парней своих дочерей. «У меня нет парня», — сказала Чарли. Но она почувствовала, как у нее запылали щеки при мысли о том, что он мог бы и появиться. Прошлой ночью Остин удивил ее. Он не возражал против наркотиков и участвовал в веселье, но, что еще важнее, он предстал перед ней уязвимым, чего никогда не делали ни Кайл, ни Слэш. «Мне надо делать уроки». «Удачи», — сказал он. Чарли была рада, когда каникулы подошли к концу, но расстроилась, обнаружив, что первый день в школе тоже тянется мучительно долго. Лучше стало только после репетиции, когда они с Остином остались наедине и, держась за руки, пошли через двор. Потом она увидела машину матери, припаркованную перед ее общежитием, и пожалела, что не может вернуться на урок математики. Устин, который научил ее жесту, означающему похмелье, теперь выразительно описывал, как у него стучало в голове, когда он вернулся домой, где царила напряженная атмосфера из-за недавней ссоры, и был вынужден наводить порядок после вечеринки. Он не заметил, как она побледнела. Она затащила его за колонну. «Я должна идти. Там моя мама». «О, могу я познакомиться с твоей мамой?» «Не надо тебе с ней знакомиться. Это займет всего минутку. Она не знает жестовый язык. И что? Я помошу ей». Чарли задумалась. Мать всегда находила изобретательные способы ее унизить, но в том, чтобы нарочно продемонстрировать ей очень глухого мальчика, было что-то приятное. В конце концов она кивнула и повела Остина к машине, откуда вышла ее мама и сунула руку ему прямо в лицо. Они пожали друг другу руки. «Привет», — сказала она. «Ты должно быть...» «Мой друг Остин», — сказала Чарли и продублировала это жестами. «Приятно познакомиться». «Он говорит, что рад с тобой познакомиться», — сказала Чарли. «Поздравляю со спектаклем», — сказала ее мать. Она сказала, что поздравляет с Питером Пеном. «Спасибо». Ее мать нервно теребила ключи. «Ладно, нам пора. Вдруг там пробки», — сказала она. «Пора ехать туда, где мне будут ковыряться в голове», — сказала Чарли. Остин рассмеялся, чем напугала ее мать, и Чарли тоже рассмеялась. «Увидимся», — сказал он. На секунду Чарли испугалась, что он попытается ее поцеловать, Но вместо этого он просто направил в ее сторону жест «Поцелуй» и подмигнул. «Что он сказал?» — спросила мать. «Увидимся». Мать выглядела так, словно хотела выудить из нее правду, но просто открыла и закрыла рот. Чарли представила ее золотой рыбкой и снова рассмеялась, когда они подъезжали к воротам. Переводчик ждал их, сидя у окошка регистратуры Колсонской детской больницы, Листая журнал Тайм. Пока ее мать разговаривала с администратором, Чарли болтала с переводчиком о рождественских каникулах и о школе. Ривервелли? Мой сын туда ходит, сказал переводчик. Может быть вы его знаете. Остин. Щеки Чарли вспыхнули. Я знаю Остина, сказала она. Мы вместе участвуем в спектакле. И. Администратор распахнула дверь и Чарли была рада, что ее прервали, пока не вспомнила, что ждет в конце коридора. Улыбка отца Остина застыла. Чарли старалась не думать о разногласиях в его семье, о том, что ее мнение по этому вопросу может отличаться от его. В этом кабинете она в нем нуждалась. Появился врач, пожал ее матерью руку. «Я слышал, ты на каникулах напугала свою семью», сказал врач через переводчика. «У меня немного закружилась голова». «Она потеряла сознание», — сказала мать через переводчика. «А в этот раз голова болела?» «Я не помню», — сказала Чарли. «Все произошло слишком быстро». Врач натянул перчатки, снял ее процессор и провел пальцем вдоль шрама. Чарли поморщилась. «Больно, когда я нажимаю?» «Немного». И никакого улучшения дифференциации речи с новым процессором. Чарли покачала головой. Переводчик погладил подбородок. Врач вбил что-то в компьютер, стоящий в углу комнаты. Хорошо, давай сделаем снимки. Какие? Начнем с рентгена и КТ. Так что Чарли провела час в недрах больницы, дрожа от холода в носках и паре халатов мятного цвета, Один надет нормально, второй задом наперед, чтобы ничего не было видно, если первый распахнется. Эта хитрость она научилась за годы обследований. А отец Остина передавал ей инструкции через окно. Теперь, когда он ей помогал, она и представить себе не могла, как раньше проходила через все это без него. К сожалению, я думаю, наши возможности тут ограничены, сказал врач, когда они вернулись наверх. Он переключал на экране снимки головы Чарли, рисуя в воздухе круг в области улитки ее внутреннего уха. Учитывая, что серия импланта Чарли была изъята из продажи... «Подождите», — сказала мать, — «та штука, которая у нее в голове, изъята из продажи?» Кивок. «Почему нам никто не сказал?» «Это недавнее нововведение, добровольное изъятие из продажи», «Вы должны были получить письмо...» «Письмо?» Компания сначала рассматривает сообщения о неисправностях, поступающие от самих пользователей, чтобы избежать ненужной паники. «То есть негативных отзывов», — сказала Чарли незаметным жестом у коленей. Она с намеком посмотрела на отца Остина, и он не стал переводить. «Я не понимаю», — сказала ее мать. «Пользователи предоставляют наиболее достоверную информацию об эффективности. Наглядный пример». Он указал на Чарли. «У вас возникли проблемы, вы пришли. Ни о каких опасных последствиях не сообщалось, и их не ожидается». «Письмо». «А как насчет младенцев?» — сказала Чарли. «Что?» — спросил кто-то из них, а может быть и оба. «Младенцы не могут ни о чем сообщить». По какой именно причине его отозвали? Врач поерзал на стуле. Некоторые пользователи столкнулись с попаданием жидкости в прибор. Что? Ой, это, наверное, опасно, спросила мать. А чем вызваны мои головные боли? Отец Остина жестом изобразил невнятное бормотание врача. Так что нам делать? Мы вытащим внутренние компоненты, удалим все поврежденные ткани. Опять операция? Ну уж нет. Посмотрите, снова круги в воздухе. У нее тут рубцовая ткань. Это абсолютно нормально. Мы попробуем установить новую электродную матрицу и приемник, но если повреждения серьезные, у нас может не получиться. А этого мы не узнаем, пока не окажемся внутри. Я не дам. А что, если вы не сможете их заменить? Тогда мы рассмотрим возможность установки с другой стороны. «Мам, ни за что!» — закричала Чарли. Чарли, не психуй. Ей хотелось не только кричать. Кипящая ярость, как в комнате тишины, затопила ее целиком, когда она увидела, как они обсуждают ее в третьем лице. Ей понадобится пара дней на восстановление, от трех до шести недель до реактивации, мы могли бы запланировать операцию на весенние каникулы. Эта штука у нее в голове оказалась говном, и виноваты в этом были они. Они знали, но никто ничего не сказал. Все головные боли, все трудности в школе — это были не ее неудачи, а тех, кто был слишком труслив, чтобы признать это. Врач плавно переключился в режим маркетолога, и они выслушали короткую презентацию об успехах которые были достигнуты с тех пор, как ей поставили имплант, то есть за последние 10 с лишним лет. Больше каналов в матрице, подключение через Bluetooth и перезаряжаемые батареи для внешнего процессора. Учитывая меньшие размеры деталей и повысившуюся точность хирургических методов, был даже шанс, что новый имплант не лишит ее остаточного слуха. Врач вручил ее матери брошюру с новейшими моделями «Эйдж а потом еще одну от компании-конкурента, когда мать усомнилась в надежности первой. Когда они вышли к стойке регистрации, мать попросила контакта хирурга для консультации, а Чарли попрощалась с переводчиком, который, казалось, уже забыл, что упоминал о своем сыне. Изменил ли этот прием его мнение о том, что будет лучше для его дочери? Чарли с матерью вышли из больницы, и направились прямиком в Старбакс. «Не могу поверить, что никто нам ничего не сказал. Я должна подать в суд на эту чёртову компанию. Большой ванильный латте на обезжиренном молоке, пожалуйста. Чарли, ты что будешь?» «Горячий шоколад». «Взбитые сливки?» — спросил Бористо, указывая на фотографию. Чарли кивнула. Ее мать, казалось, испытала облегчение от того, как легко они сделали заказ. «Я на это не пойду», — сказала Чарли, как только они сели за столик. «Чарли, не начинай. Я не хочу еще одну операцию. Ты же не можешь оставить у себя в голове кусок ржавеющего металла?» Это было справедливо, но она не собиралась доставлять матери удовольствие, соглашаясь с ней. Она сделала большой глоток из своего стакана. «Тогда я не буду ставить новый имплант», — сказала она тем более с другой стороны. «Кажется, ты не понимаешь, что значит быть несовершеннолетней». «Тебе повезло, что я вообще что-то понимаю», сказала Чарли слишком громко. Она резко поставила стакан на стол и почувствовала, как его содержимое начало плескаться. Другие посетители покосились на них. Мать поразовела. Чарли откинулась на спинку стула и перевела дыхание. «Извини». «Сказала она. Но это моя голова, а не нефтяное месторождение. В ней нельзя просто сверлить дырки, пока вы не найдете то, что ищете». Ужас на лице ее матери был едва заметен благодаря многолетней практике подавления эмоций. Но она не упрекнула Чарли за мелодраматизм, а это значило, что она тоже потрясена. «Мы поговорим об этом позже», — сказала она, — «с твоим отцом». Они молча допили кофе и шоколад, обе начали нервно покусывать клапаны в крышках для стаканов и с тревогой посмотрели друг на друга, когда заметили свою общую привычку. С каждым шагом обратно к парковке голову Чарли пронизывали неразборчивые звуки.